И все-таки почему за Косачом мне видится Борис Буки и наоборот? Косач за Буки? Я ведь не очень понимаю, что такое Косач, чтобы их сравнивать. А Буки я и не видал никогда, только слышу его спорящий голос. Буки весь из книг, из библиотеки, из радио и газет, а у Косача все это от войны. Что это, я, пожалуй, и не сформулировал бы точно. Горькая, безрадостная, порой ожесточенная мысль о людях, о человеке. У одного настойная на собственной жизни, у второго выросшая из опыта других, но принимаемого очень лично. Порой у косача это оборачивается какой-то остановившейся, как его улыбка мыслью, утопленной в действии, поглощенной действием. У других же, как у боки, Размышление мучительное, постоянное, и есть действие. Бокий напоминает человека, не верящего в добрый исход болезни, именно из-за слишком мучительного, страстного желания такого благополучного исхода. Мысль его на лету, как спазмой, перехватывает нетерпением, горечью, болью. Такая же спазма, но уже переходящая или перешедшая в ожесточение, чувствовалась и в косаче. Особенно это прорвалось в нем после переходов на том болоте. Бокий порой представляется косачом, но который вдруг разговорился. И то сказать, нет сегодня спокойного понимания. Если оно спокойное, значит, человек не понял всей угрозы. Я изображаю перед Бокием такое уравновешенное понимание. Но он явно не верит мне видит в этом полемический и дразнящий прием и еще рефлекс слепого, привыкшего избегать резких движений. А сам он, мой постоянный оппонент, весь из таких движений. Порой он так нащупывает, угадывает мои собственные сомнения, мою боль, что его можно было бы принять за свое оппонирующее «я», без которого нет стереоскопического, объемного взгляда на события, на мир и самого себя. Вот полюбуйтесь, Флориан Петрович, какой себе праздник устроили, патриотический, даже из суда над убийцами сонгми. Тысячи писем шлют лейтенанту Уильяму Келли, который взял на себя национальное бремя убивать. А он драпирует, скакетничит. скажет мне большинство. Вчера изъяснялись Фюрер скажет Убить целую страну. Убью. Я всегда буду ставить волю Америки. Выше своей совести. Заметьте разницу. Клод Изерли, участвовавший в убийстве Хиросимы, сам напрашивался в тюрьму, под суд, пока не спрятали национального героя в сумасшедший дом. Там война все-таки против фашизма была. А этот только удивляется. Убийство? Смешно. Вы же меня послали, я выполнял долг. Так какого черта? Не смешите, Келли, сегодняшним Изерли... Смешон суд совести. И всякий другой тоже. Хотя в отличие от Клода израля, они будут знать, какой груз в брюхе их самолета или в пасти ракеты. Вот такое ускорение, уплотнение. А вы меня уговариваете. По-прежнему полагаетесь на мое божественное терпение. Все знаки расставлены, показаны. Выбирай человек, куда идти. Мало что ли знаков? Бухенвальды, Хатыни до Херосимы а где-то и последний. Дойдешь — возврата не будет. Раньше за человека природы хлопотал, теперь сам хлопачи. Ей уже не справиться с твоими бомбами и да фашизмами. Самому придется справляться, хомо sapiens. И все-таки так-то оно, но и не так, дорогой мой Буки. Когда-то Гегель бросил горькую мысль Что история учит лишь тому, что она никого ничему не научила. Казалось бы, и сегодняшнему человеку есть от чего прийти в отчаяние. Снова хатыни, снова Адольфы, снова находят легковерных, все забывающих простаков, находят недальновидных, находят жестоких. Опять отыскался сухой хворост для ползущего огня. Снова коротенькие наркотические идеи и наркотики вместо идей. Стрелка сдвинулась, подражала и опять шарит где-то возле тех же делений. Так и не научились люди ничему. Но ведь мы не знаем, да, боки, не знаем, где бы сейчас был мир со своими бомбами, не будь горького опыта тридцатых-сороковых годов, и не будь у человечества тех пятнадцати минут когда Нюрнбергскому суду, журналистам, солдатам охраны, публике и подсудимым также показали кинодокументы нацистских зверств в Европе, в Белоруссии, в Подмосковье, на Украине, в Польше, в Югославии, показали освенцам и хатыни, еще не называвшиеся хотынями, И когда после этого зажегся свет в зале, люди, поднявшись, все повернулись и стали смотреть на главных убийц. Пять минут, десять, пятнадцать. Молча смотрели на себе подобных, содеявших это. Уже не пятнадцать минут. Десятилетие длится он, взгляд в упор. Да, кое-где фашизм уже встал с той скамьи, разминает затекшиеся мускулы сменил смиренно удивленную искательную мину на наглую ухмылку. Он уже рычит сытым баварским голосом. «Сегодня Германия достаточно сильна. Мы имеем право требовать, чтобы все прошлое было забыто». Но новые фюреры нервничают, где бы они ни объявились. Взгляд в упор длится. Сонгми." и сразу вспыхивает, как в луче, Лидица, Орадур, Хатыни, молодчики, избивающие ремнями за чтение книг. Сразу встает костры из книг на площадях Берлина и Мюнхена, Штраус, Адольф фон Таддон, Голдотер, Альмиранты, и сразу проступают соплевидные усики. О них, новых фюрерах, люди помнят все и они сами помнят о себе. Хотя так хотелось бы забыть, как сидели пойманно, а люди в Нюрнберге, в Минске, в Киеве, в Варшаве, в Белграде разглядывали их, а жертвы с киноэкранов смотрели в упор. Испарилось, будто и не было его десятилетия жестокой власти над жизнью, над судьбами миллионов. Помнят они, как у них называвшихся тогда Герингами и Кохами, растягивались губы в искательную улыбку перед конвоиром-победителем-солдатом. Как жалко, непохоже выглядели они, недавние дучи под дулом партизанского автомата. Я знаю, что мне не сделают зла. Как визжали, как не хотелось им, Кальпенбруннерам, совершенно по-женски, хотя чужие смерти миллионы ими Запланированных чужих смертей вызывали в них профессиональную скуку. И как у них, называвшихся тогда гитлерами, шамкали роты, дрожали пальцы, ощупывающие ампулу с ядом. Как бы нагло не вели себя сегодня под защитой новой силы власти, они помнят, что тогда была у них власть над половиной мира, а затем, как проснувшись, обнаружили себя Один на один со свидетелями-судьями, которых, казалось, они давно истребили. Как это у Пита Сигера, поющего американца? «Последний поезд в Нюрнберг. Каждый занимает свое место. Вы видели лейтенанта Келли? Вы видели капитана Медину? Вы видели генерала Костера? Вы видели Ост-Морленда?» Отходит поезд в Нюрнберг. Да, знаки действительно расставлены, освещены у всех перед глазами, памятью. Любой обман не может длиться очень долго. Невозможно всех обманывать вечно. Сегодня это такая же правда, как и в былые времена. Но не столь утешительная, как прежде. Слишком опасен и кратковременный обман многих. Потому что есть бомба которой и малого времени достаточно. На себе останови цепную реакцию. Вовремя, Homo sapiens, и в себе также оборви проводок, соединенный с бомбой. В армейском госпитале, помню, сосед по палате, сапер с выжженными глазами, рассказывал, как однажды он тонул, а его спасали, откачивали на берегу озера. По его словам, Он все время слышал голоса спасателей, а в какой-то момент стал и понимать, о чем говорят. И вдруг ясно слышат. Баста, что его мучить? Сорок минут и никакого признака. Безнадежно. Человеку хотелось крикнуть, что он живой. Хотя бы застонать, пошевелить губами. А он не мог. И помнит, что ждал с ужасом. А вдруг и другие согласятся с этим. Безнадежно. Не прекращать усилий, даже если кажется, что все возможности исчерпаны, что окончательно проиграно сражение, это всегда считалось правилом, качеством настоящих полководцев. Но ведь там на кон ставилась судьба всего лишь чьей-то власти или пусть даже державы. Тут же, сегодня, судьба человека на планете на вечные времена. В самом прямом, нефилософском смысле, быть или не быть. Слишком многое поставлено. И какая бы ситуация ни была, человек не имеет права сказать, баста, безнадежно.